Глава 98. Хлопоты. Три недели прошли в суете и хозяйственных хлопотах. Как и обещал Дэйв, близнецы и Рик вернулись на следующий день после того, как он увёз их из реверсайда Барсики были в восторге от того, что теперь могут спокойно сопровождать меня куда угодно. Да и Рик радовался возможности покидать поместье, отвозя разные товары на продажу, на рынок. А продавать было что? Самое главное, было начато мебельное производство, причём с размахом. Леонид развернулся на всю катушку, организовав процесс изготовления мебели в несколько смен. Работая на кухне под чутким руководством Андре, фин внезапно обнаружил в себе талант кондитера. Бывший телохранитель принялся баловать всех нас сладостями и готовить на продажу невероятно вкусные торты и пирожные. А каждое утро за завтраком неизменно преподносил мне подарок, сделанный из салфетки цветок, причем каждый раз новый, особенный. Кроме мебели и кондитерских изделий, мы совершенно неожиданно стали поставлять на рынок изумительные картины, которые шли на расхват. Оказалось, Райли был отличным художником и давно мечтал о своей студии. Так что телепат был счастлив, когда Леонид выделил ему для этих целей часть своей мастерской, а также сделал мольберты и несколько десятков красивых рамок, а Майк закупил краски, кисточки, карандаши, холсты и бумагу. Райли приступил к делу с рвением ксерокса. При этом его пейзажи и натюрморты были нарисованы так здорово, что казались объёмными фотографиями. Мне было очень приятно, что первые свои рисунки он подарил мне. Это тебе. Однажды вечером, перед ужином в трапезной, он протянул мне сразу три картины, вставленные в резные рамки. Рассмотрев, что на них изображено, я потрясённо ахнула. «Райли, спасибо! Это... у меня просто нет слов!» Казалось, что передо мной три фотографии в шикарных обрамлениях. На одной Даниэль машет белой атласной лентой, сжимая в руках лук с колчаном. На второй Тэй на арене в облачении гладиатора. И на третьей Энди, танцующий на сцене под дождём на фоне фейерверков и эффектной подсветки. Когда мы были в поместье Этери, я прочитал в твоих мыслях, как сильно тебе хочется запечатлеть эти моменты, и постарался изобразить их такими, какими ты их запомнила. Улыбнулся Райли, довольный моей восторженной реакцией. «Всё это замечательно, но где портрет нашей девочки?» — поинтересовался ты. «А мы с братом?» — с надеждой уточнил Сэм. «Всё будет», — решительно кивнул Райли. «Я хотел немного набить руку в рисовании, потренироваться, прежде чем писать нашего ангела. Поэтому портреты Сэма Тима Родни в ближайших планах, а потом уже Полины. После этого я напишу ещё один портрет. Госпожи Артеи». Леонид позволил мне заглянуть в его воспоминания, увидеть, какой она была. «Это было бы здорово, Райли!» — сильно обрадовалась я. «Ты гений! И вообще, нарисуй нас всех!» — добавил расставляющий на столе посуду Рик. «Меня, себя, Майка, Фина, Андре, Леонида, Максимеля с Кассиэлем». «Непременно!» — заверил его Райли. Как официальный помощник управляющего, Рик работал на совесть, помогая Майку управляться с делами в поместье. «Деньги потекли на мой Ренал рекой так что я уже не волновалась, что через год Майк нас покинет, женившись на Алисе». мулад подготовил себе отличную замену. Рик оказался не только внимательным и расторопным, но и очень ответственным человеком. Алиса приезжала в гости к Майку почти каждый день. Мне было приятно наблюдать за ними со стороны. Настоящая влюблённая пара. Родни забрал у нас список собратьев Даниэля, сказав, что сам займётся этой проблемой. и за последние двадцать с лишним дней число невольников Риверсайда пополнилось ещё пятью остроухими блондинами. Надо было видеть лицо Виолы, которая пришла к нам как-то в гости и увидела, как семеро одинаковых с виду парней один за другим заходят в трапезную, накрывая на стол. А восьмой такой же сидит рядом со мной. «Ты их клонируешь, что ли?» — о лисички отвисла челюсть. «Скорее коллекционирую», — рассмеялась я. Помимо Виолы и Алисы, к нам в Риверсайд несколько раз приезжали Фалентий и Доминик. Консорт, осуждающий, подсокал языком на то, что я поселила всех своих рабов в доме, но одобрил размах, с которым мы продаем на рынке мебель, торты и картины. А Доминик рассказывал, как продвигаются поиски Тарасанде. Это можно было выразить одним словом – никак. Но начальник стражей каждый раз пытался растянуть наше общение подольше, в том числе задавая мне вопросы о моей родной планете – Земле. Он не заигрывал, не приглашал на свидание, но я видела, что ему приятно общаться со мной. Упомянул он и про барсов. Полина, вы решили вопрос с чучелами котов в вашей спальне? Мягко поинтересовался он, когда мы с ним прогуливались по поместью. Сэм и Тим в это время следовали за мной по пятам, словно две тени. Как вы догадались, сдержанно уточнила я. Должен признать, у них отличная выдержка, но забыть эти выпученные кошачьи глаза просто невозможно. Со смехом покачал головой Доминик. Я тоже прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Близнецы за моей спиной с негодованием фыркнули. «Так как? Вам нужна помощь с этим?» Просмеявшись, повторил свой вопрос мужчина. «Нет, теперь всё хорошо. Проблема решена. Спасибо, Доминик». Искренне поблагодарила я его. Мне очень хотелось рассказать ему о том, что Тар Санде на самом деле заперт на руднике с неизвестной целью. Но Тей просил меня пока об этом помалкивать. Если принцы поймут, что Доминик вышел на след, его могут убить. После эпичного фиаско на балу принцы затаились, но было ясно, что они не отступят. Эти два шакала даже вылетели у меня из головы, мысли занимали приятные хлопоты по хозяйству. Родни неделю назад сделал Марти Крейг операцию, которая длилась почти сутки, и теперь женщина пошла на поправку. К счастью, эта железная леди перестала морить своих рабов голодом. Док укрепил её в этом решении, прочитав целую лекцию о сбалансированном питании. Во всех этих хозяйственных хлопотах «Мы успели нанести визит в поместье Невар, где Родни познакомил меня со своей мамой, Кариной Стоун. Поездка в её поместье произвела на меня неизгладимое впечатление. Эта хрупкая женщина даже в 90 лет сохраняла острый ум и удивительную жизнерадостность, несмотря на то, что была прикована к постели тяжёлой болезнью. Было заметно, что рабы её обожают и сдувают с неё пылинки, а она сама не чаяла души в своём сыне». Я с большим интересом слушала рассказы о её родной планете, Арсионе, и об отце Родни, которого она очень любила. Карина не успела дать ему вольную, Дилан умер от укуса ядовитой змеи. Роду было на тот момент всего два месяца. Она с трудом пережила эту трагедию, но сумела справиться со своим горем и воспитала сына настоящим человеком, таким же сильным, мудрым и целеустремлённым, каким был его отец». Под конец нашей беседы я удивилась, насколько близкой по духу для меня оказалась эта женщина. А сейчас, стоя возле установленных Леонидом качелей в Риверсайде, я смотрела на заходящее солнце и мечтала о том, как было бы здорово, если бы эксперимент Родни удался. И он бы исцелил свою маму, вернул ей молодость и подарил долголетие. О чем задумалась, сзади меня приобнял Тей. «Это так странно. Женщины на Тимиране живут всего 200 лет, а мужчины...» 700 и больше. Почему так несправедливо? Откуда такая разница? Тяжело вздохнула я. Насколько я понял, это как-то связано с тимиранской сетью. Когда она была запущена, произошёл перекос в магическом поле планеты. Тимиранки решили поиграть с судьбами. Вырывают людей из лап смерти, а потом распоряжаются ими по своему усмотрению. А за это всё надо платить. Это их плата за такие игры, пояснил он. Но тебе не о чем волноваться. Ты моя вторая половинка, «И долгожительство тебе обеспечено», — заверил он меня. «А теперь выбрось все тяжёлые мысли из своей красивой головы». Подхватив на руки, ты и понёс меня в свой каземат.